Глава десятая. Лир-Милиэль. Кадет-капитан. Эльфийка. Идя по следу разбудившего меня человека и его странных эльфийских спутниц, много чего о них успело узнать. Казалось бы, что можно выяснить о тех, кто все время находится за горизонтом, на расстоянии одного дневного перехода от тебя? Можно и очень многое. Тем более, что о сокрытии следов своего тут пребывания они совершенно не заботились. Во-первых, эльфийки хоть и маги, но использовать эту магию для поддержания жизненных функций своих организмов не способны. Не знаю, где и чему их учили, но факт остается фактом. Иначе зачем им еще тратить столько времени и усилий на охоту и приготовление пищи? Нет, мы тоже в свое время использовали не только энергию в чистом виде, но и органические продукты питания, в основном для поддержки гармонии в организме и ради удовольствия. А какое может быть удовольствие от зажаренного на костре мяса пустынных зверей? Правильно, никакого. Значит, это им просто необходимо для поддержания жизненных функций организма. Если бы были совсем слабыми магами, понять еще можно. Так ведь нет. Уровень пусть и ниже среднего, но вполне достаточный. От умирающего леса, в который свернули человека эльфийки, на меня повеяло невероятной древностью. «Когда-то, очень давно, в те далекие времена, когда мы не только не летали между звезд, но даже не умели строить реакторы термоядерного синтеза и превращать даваемую ими энергию в магическую, эльфы выращивали такие леса. В центре всегда стояло главное древо, которое собирало энергию всего леса и передавало ее живущим там эльфам. Самое начало эволюционного пути». «Война войной, но до какой же степени нужно было деградировать потомкам, чтобы вернуться к таким примитивнейшим технологиям? Если судить по состоянию находящегося передо мной леса, то можно заподозрить, что и это еще был не предел упадка. Неужели совсем одичали? Откуда же тогда они берут магию? Своей природной эльфу хватит совсем ненадолго, на пару столетий и все. Гномы и те дольше живут». Идя по мертвому лесу, чувствовала себя так, будто попала в далекое первобытное прошлое своего народа. Покинутые постройки только подтвердили самые худшие подозрения. Это вовсе не стилизация под старину, а она и есть. Во всей своей примитивности, не она сама, конечно. В мое время уже ничего такого не сохранилось, а возвращение к ней подошла к главному древу. В самом лесу еще сохранилось хоть какое-то подобие жизни. А центральное древо уже было мертво, причем давно. Хотя, приложила руку к стволу. Так и есть, где-то в глубине еще теплилась жизнь. Странно, магии не было, а жизнь все еще присутствовала. И что еще необычно, там, где-то очень далеко, можно было различить следы спящего и просящего во сне о помощи разума. — Невероятно! Это как если бы реактор моего линкора вдруг о чем-нибудь у меня попросил. До того удивилась, что, не задумываясь, послала порцию силы в ответ на этот призыв. Нет, чтобы полностью оживить это древо и тем более весь лес, у меня сил не хватит. Да и умения тоже, не та специализация. Это уже и не так важно. Само теперь все выздоровеет и восстановится. А сколько на это тысячелетий понадобится? Уже дело десятое. А это еще что такое? К моим ногам упал на вид засохший, но точно живой желудь. Ведь только что на ветках не было ни одного. Благодарность. Только зачем он мне? Обосновываться в глуши и выращивать вокруг себя дикую эльфийскую рощу я точно не собиралась. Но сама не знаю почему. Подарок приняла. Выйдя из леса, человек с эльфийками свернули в сторону гор. Какое-то время они шли без приключений и происшествий. Думала так, пока не обнаружила то, чего сразу понять не смогла. Мои подопечные умеют загадывать загадки. Вот зачем им понадобилось останавливаться в немагической аномалии? Не знаю, что это было застроение, но ударили по нему крепко и явно с орбиты. Только корабельные орудия главного калибра могли дать разряд такой силы, что он держится до сих пор. «Человек, ладно». Он, скорее всего, вообще ничего не почувствовал. Но эльфийки-то зачем сюда полезли? Я сама, несмотря на всю имеющуюся у меня многоуровневую защиту, и то неуютно себя почувствовала, магию почти не теряла, но воспользоваться ею точно не смогла бы, возникнет такая необходимость. Они же тут вообще ночевали. И костер большой развели, только вот как разжигали. Магия-то тут не действует». Неужели одна из них уходила за пределы аномалии, чтобы поджечь там факел? Все возможно. Я в таком месте точно ночевать не стану. Вон, лучше на том холмике недалеке. Ответ на один из вопросов сам пришел. Мутант. Жизнеспособный. Не в первом поколении. Количество магии аж зашкаливает. Явно имел в виду меня. Посылала отгоняющий импульс. И не увидела никакой реакции. Вообще никакой. Еще один. Уже посильнее, смешанный с болевым. И опять ничего. Это уже вызвало у меня некоторые опасения. Бью грубой силой. Внешнюю броню корабля таким ударом, конечно, не пробить. Но на внутренней переборке вполне хватит. Результата почти никакого. Кроме недовольства зверя. Какая же у него защита. И, кстати, монстр уже в опасной близости. Неужели придется бежать? Ну уж нет. Вспомнила, чему нас учили на первом курсе академии. Абордажный бой? Нет, не очень подходит. Ближний, вплоть до рукопашного, против пехотного меха. Вот это самое оно. Хотя в рукопашную лезть не буду. С легкими мехами я справлялась. Со средними, когда как. С тяжелыми не очень. А защите этого мутанта и сверхтяжелый позавидует. Отбежала на сотни шагов от уже опасно приблизившегося ко мне зверя. Вызвала из памяти виртуальный лук. Выбрала бронебойную стрелу. Прицелилась и спокойно, как в тире, выстрелила. Есть поражение, но все еще живой монстр продолжил идти на меня. Вторая стрела. Третья. Восьмая. Двенадцатая. Ну, наконец-то подошла к мертвому мутанту и посмотрела, как тают виртуальные стрелы. Они ненадолго вырвались в реальный мир и теперь возвращались обратно. Надо же. Попала в скотившийся в древность мир и сама вынуждена пользоваться устаревшим оружием которая в мое время использовалась не столько для практических целей, сколько для тренировок первокурсников. Сконцентрируйся и преврати воображаемый объект в осязаемый при помощи минимального количества магии. Потому и называется виртуальным, что так сходу не сделаешь. Необходимо заранее подготовить очень сложное плетение, повторяющее как внешнюю, так и внутреннюю структуру настоящего предмета. Нужно вспомнить на всякий случай и остальные приемы из моей юности. «Вдруг пригодятся?» Дим Попаданец «Уже довольно долго шли по высокогорному усилию. Подниматься наверх ушастые отказываются, потому что им и тут холодно. И вообще по нескольку раз на дню повторяют, что лучше вернуться назад и обойти эти негостеприимные горы. Это при том, что на нас очень даже теплые шубы из шкур горных козлов или очень на них похожих животных». Эльфики, отогревшись после утра, встретившего она снегом, первым делом отправились на охоту ради меха. «Повезло у полярной лисички, что она в этих горах не водится, а то мои женушки ей бы полный песец устроили. Как по мне, так не очень и холодно. Температура вообще ни разу ниже нуля не опустилась. У шастых просто мерзнут длинные уши, вот они и преувеличивают. Правда, вслух говорить я ничего такого не стал». Шутки по поводу ушей мои эльфики давно уже спокойно воспринимать научились. А на такие же, но о низких температурах почему-то реагирует крайне болезненно. Выбранный нами путь явно когда-то являлся широкой и ровной дорогой. Правда, сейчас от нее сохранились только жалкие остатки было величия. Но пройти еще было можно. Вот мы и шли. И пришли. Стоило еще хоть немного ухудшиться проходимости или упасть в температуре, и мне не удалось бы уговорить у шастых продолжать путь. А так все должно было решиться здесь и сейчас. Гномия дорога, идущая по дну ущелья, закончилась тупиком. Вернее, уперлась в большую каменную арку с письменами, за которой виднелась гладкая каменная, естественно, какая же еще, стена, явно вход в подземелье. Не памятник же в честь чего-то неведомого и древнего. «Никто не станет ставить такой монумент в столь труднодоступном месте. Даже гномам такое в голову не пришло бы». «Ну и что сей гноми надписи означают?» Спросил я у своих очень образованных жен. Эльфийки заволновались. Выяснилось, что ни та, ни другая не могут прочесть высеченного на камне. Язык оказался для них слишком древним. Попытки открыть проход с помощью магии тоже провалились. Ни одно из стандартных заклинаний, используемых для таких целей, не сработало. Не получается, призналась, наконец, светлая. Мы же говорили, что лучше идти вокруг. Не забыла напомнить темное. Они обе мне это не меньше, чем 10 раз в день напоминали, хотя и продолжали идти дальше, уже скорее с привычки, чем с целью уговорить: Ну, думаю, сейчас я вас, ушасты, еще раз удивлю, встал напротив Арки зачем то закатал рукава вернее изобразил намерение их закатать после чего громко и на эльфийском языке произнес друг тяжелая каменная плита закрывающая вход в гномий подземелье, и не подумала никуда отодвигаться мало того что профессор все наврал так еще и меня перед женами дураком выставил действительно с чего это вдруг входу в гномии подземелья открываться на пароль произнесенный на эльфийском языке. Правильно, не с чего. Но мне об этом раньше нужно было думать. Не выглядел бы так глупо. Понадеялся на авторитет и получил по заслугам. Но результат все же был. И вовсе не эльфийки, смотрящие на меня как на идиота. Так получилось? Что для произнесения своей торжественной речи из одного слова, я умудрился встать в единственном месте, с которого была видна трещина или пролом, находящийся чуть в стороне над Аркой. Поманил к себе скептически настроенных ушастых и продемонстрировал им находку. Посмотрели они друг на друга, пришли к какому-то решению без обсуждения, потом Лара неохотно сняла теплую шубу, передала ее мне, не желая оставлять лежать на камнях, и быстро забралась по отвесной стене чтобы осмотреть то что я обнаружу залезла и сразу исчезла в проломе через какое то недолгое время появилась ее голова мы с Эль уже стояли у самой стены и нам отсюда казалось словно она вылезла прямо из камня. тут есть проход в подземелье крикнула темная и там намного теплее последнюю новость она сообщила куда более радостным голосом светлая тут же скинула шубу Взяла веревку и залезла следом. Ушастые быстро затащили наши нехитрые вещи и меня самого. Пролом вел в помещение с механизмами, которые должны были открывать проход через арку. На мой взгляд, тут все было в порядке. Шестеренки целы, цепи не порваны и даже ржавчины не видно. А стеночка-то с проломом оказалась совсем тоненькой, всего полметра, не больше. И зачем тогда такой толстенной плитой сам проход закрывать? Я думал, это только у нас при демократической рыночной экономике могут запросто поставить супердорогую бронированную дверь на пару болтов, а потом задуть щели монтажной пеной. Оказалось, что и гномы на нечто подобное способны. Но для нас сейчас главным было наличие технического прохода, который вел в основной коридор. Вот туда и направились. Тем более, что Лара оказалась права. Чем дальше мы отходили от пролома, тем теплее становилось. Центральный коридор оказался очень широким, похожим на железнодорожный тоннель или очень длинную станцию метро. Просторную и красивую, советского образца, а не убогую, западную. Освещена в виде факелов. Все эти тысячи лет горящих на стенах в ожидании нас любимых почему-то не было. Не озаботились гномы, не проявили гостеприимства. Ничего страшного, мы не горды сами зажгли. Не факелы, конечно, а осветительные магические шарики. От центрального коридора отходило множество боковых. Но мы пока решили туда не соваться. Все вокруг совсем не выглядело давно покинутым. Но откуда-то все равно возникало такое впечатление. И почему именно, сказать было трудно. Ни сантиметрового слоя пыли, ни свисающей повсюду паутины, ни обвалившихся местами стен или еще чего-нибудь подобного мы пока не увидели. Хотя о таких вещах судить еще было слишком рано. Возможно, именно эта часть подземелья по каким-то магическим причинам и не была затронута временем. «Жаль, что вы в гномах не разбираетесь», — сказал я своим ушастым. «Смогли бы рассказать». «Почему тут такие чистота и порядок?» «Насчет порядка не скажу», — ответила Лара. «Не знаю, как и почему гномы покидали свои подземелья. А вот с чистотой и отсутствием пыли как раз все просто. Бытовая магия. Вообще гномы по сравнению с другими народами, маги не самые сильные, но в подземных городах их слабенькие заклинания могут держаться сколь угодно долго». «Хорошая штука», — признал я. «Вернемся домой?» «Обязательно наложите их в нашем замке, такие же, и на прислуги сэкономим, и вообще. Сможете, или гномов нанимать придется?» «Сможем», — уверенно отвечает Эль. «Причем куда лучше бородатых коротышек», — обиженно проворчала Лара. «Вот и хорошо, вы у меня самые лучшие». «Ночевать решили не в центральном коридоре, а в одном из отдельных помещений, тут под горами». Было совершенно непонятно, что сейчас наверху, день или ночь. Но ушастые такие вещи прекрасно чуяли. В этом деле можно было верить не меньше, чем моим командирским часам. Все-таки хорошо, что в свое время попросил Уэль сделать мне для них из кусочка алюминия магический синхронизатор, чтобы каждый день их не заводить и, что самое главное, стрелки не переводить. Вот они и не сгорели во время большого бума. И почему я не вытребовал нечто подобное и в фотоаппарат вставить? Ведь были же успешные эксперименты по магическому аккумулятору. MP3-плеер, вон, на них прекрасно работает. А с фотоаппаратом решил не спешить, пока старый заряжать получается. Вот и доосторожничался. Стоило свернуть в поисках места, подходящего под ночлег, как нас ожидал сюрприз. Нет, к счастью, вовсе не виде ворчливого гнома, требующего убираться из его дома. Первое же помещение, в которое мы забрались, оказалось нетронутым. В смысле вообще? Все вещи и обстановка находились на своих местах. Погостить у гномов приходилось, поэтому имеем представление, как может выглядеть жилое помещение. Если тут везде так, то, возможно, мы в этих помещениях задержимся надолго, выдал я намек. В надежде, что эльфийки не станут возражать. Хотя с чего это вдруг? Тут тепло, а там холодно. А это для длинноухих куда важнее, чем не любовь к гномам и подземельем. Так и оказалось. «Да», — согласилась Лара. «Только завтра нужно будет сбегать наружу на охоту, пока мы не ушли слишком далеко от выхода». «Не надо», — торжественно возразила Светлая. «На кухне есть продуктовый шкаф. Магия все еще действует» и с содержимым полный порядок, так что с голоду не умрем. Лично я поостерегся бы пробовать продукты, пролежавшие неизвестно сколько тысячелетий, а ушастым хоть бы что. Раз в магическом шкафу, предназначенном для этих целей, лежали, значит можно. Даже обрадовались, что теперь будем питаться более разнообразно, хотя и на гноме вкус. Магия же сохранилась вовсе не в зарядном кристалле, как можно было ожидать а в энергосети, благодаря которой тут все и действовало. Одежда, кстати, тоже имелась, но уже в обыкновенных шкафах. Однако сохранились куда лучше, чем в той деревне. Хоть разница во времени была и не в пользу гномов, а то, что размеры слегка другие, ничего страшного. Ушастые с самого утра нашим гардеробом занялись и сумели превратить гномию ширину в эльфийскую длину. Интересно будет увидеть Эль с Ларой, переодетых в гноме платье. Вот и еще один повод пожалеть о потерянном фотоаппарате. Уж этого они точно потом рисовать ни за что не станут. При появлении новой одежды, деревенские штаны и рубахи были сразу брошены на том же месте, где сняты. А вот шубки эльфийки оставлять явно не собирались. Второй раз мерзнуть не намерены. Решили тащить до самого замка. Вообще богато раньше гномы жили. Взять тот же холодильник. А вернее, продуктовый шкаф, в котором еда без всякого холода любое время сохраняется. Сейчас такой далеко не каждый гном себе позволить может. Когда были в их торговом городе и заходили в гости к одному деловому партнеру, он таким полдня хвастался Весь шкаф резьбой был покрыт, как произведение искусства. А тут в любой квартире стоят, причем без всяких украшений, именно как на земле холодильники. И мы ведь не в богатом районе находились. Когда-то тут магия действительно серьезно заменяла технику. Жаль, что в моем замке ничего такого не сохранилось, если оно там вообще когда-нибудь имелось. Пожаловался я. Такого точно не имелось, ответила Эль. Ну, это я и сам заметил. Сразу возникла идея. Может, стоит отсюда завести? Сразу решил, что надо у ушастых спросить. «Эль, Лара, красавицы, а что вы думаете об экспедиции в эти горы на предмет вывоза бытовой техники, в смысле бытовой магии, в наш замок?» «Одни не осилим», — сразу сказала темная. «Значит, принципиальных возражений не было. И из чего бы им взяться?» «Пускай эльфы недолюбливают гномов, и это взаимно, но они прекрасно понимают, что гномия вовсе не означает плохое. Чаще даже наоборот». «Придется серьезно делиться с партнерами», — ответила недовольно сморщив носик светлая. «Да, делиться с посторонними она у меня очень не любит. Каких же усилий ей стоило в первые месяцы нашего знакомства делать вид, что трофеи ее совершенно не интересует?» «Почему бы и не поделиться, если честно?» — продолжил я разговор. «Вот в том-то и дело, что как не дели, а честно все равно не получится». Начала возражать Эль. Нас мало, поэтому с кем бы мы ни объединились для этой цели, партнерам все равно достанется больше. Устраивать же маленькие экспедиции для вывоза не более нескольких вещей за раз тоже невыгодно. Договоримся с гномами, они не обманут, предложил я. Вот только с гномами не надо, они отсюда все до последнего камешка выгребут. Удивительно, как до сих пор не выгребли, поддержала светлую Лара. Не знают, наверное, предположил я. Эльфы о покинутой роще ничего не слышали. Вот и гномы об этом городе тоже. Но в роще вообще ничего не осталось. А тут такое впечатление, что хозяева вышли на несколько минут и не вернулись. В общем, на этот раз мы так и не пришли ни к какому конкретному решению по поводу экспедиции за древними артефактами. Ну ничего, время еще имеется. Может, что и придумаем. Во всяком случае, я на это надеюсь. Очень уж мне местная бытовая техника понравилась. Чем дальше, тем больше всего интересного попадалось нам в этом подгорном городе. И что характерно, ни одна из ушастых не настаивала на быстрейшем уходе. Как это было, когда мы останавливались у гномов в торговом поселении. Чувствовал, что их теперь отсюда за уши не вытащишь. После первых находок чуть не в каждое помещение заглядывали. В любую щель готовы были нос засунуть. Эль сокрушалась, что до сих пор библиотеку не нашли. Зачем она тебе, если надписи всюду на непонятном языке? Откровенно спросил я. Или думаешь, что книги специально для одной хитро-светлой принцессы на современном эльфийском будут? Но для Эль такие аргументы ничего не значили. Надо и все тут. С собой в крайнем случае что-нибудь возьмем, заявила она. Много? Там видно будет. Я в очередной раз остался отдыхать в чем-то вроде центральной аллеи, только с колоннами вместо деревьев, а ушастые опять отправились на разведку ближайших районов. Такими темпами мы имели все шансы отсюда вообще никогда не выбраться. Но я не возражал. Этот гномий город мне и самому был интересен. Да и возможность отдохнуть после долгого пути через пустыню тоже радовало. первое прибежала Лара. Явно нашла что-то интересное. У нее в руках была обувная коробка или шкатулка, очень на такую похожая, только с двумя ручками по бокам под гноми лапы, как будто в ней исключительно золото переносили. Хотя, кто знает, может, именно его и хранили. Эльфийка сияла от удовольствия аж до самых кончиков ушей и даже больше. И чего такого может лежать в этой коробке, что смогло так обрадовать мою темную жену? «Уж явно не драгоценности». Лара в ответ поставила свою находку на каменную скамью рядом со мной и с видом фокусницы вытащила оттуда большой резной стул, почти кресло. «Понятно. Внутри шкатулка больше, чем снаружи». «Молодец, ушастая», — похвалил ее я. «Теперь нам никакие экспедиции не понадобятся. Все в этой коробке унесем». «Не унесем», — сразу разочаровала меня темная. «Это еще почему?» «Не сразу понял я. Размер уменьшается, а вес остается прежним», — объяснила эльфийка. «Да и внутренний объем тоже не безграничен». «Да, не подумали предки гномов». Уже окончательно разочаровался я в находке. «Вообще-то подумали». Стала защищать хозяев и свою коробку Лара. «Внутри есть магический кристалл, который вес уменьшает от двух до десяти раз, но его нужно постоянно заряжать. «А что, он не самозарядный? Как большинство, которые я уже видел». «Почему же не самозарядный? Именно такой. Но все, что он накапливает из внешнего мира, идет на уменьшение объема. А для сокращения веса нужна дополнительная зарядка. Причем расход магии очень большой, особенно при максимальном уменьшении». «В общем, это только я разочаровался в шкатулке пиратской мамаши. Да и то в основном поначалу». А обе ушастые находки очень обрадовались, обшарили все вокруг и нашли еще три такие. Но вопрос оставался в силе: набьют ушастые, положим туда пару камазов, если поместится, гномио порохла. И что дальше? Вот были бы у нас телеги, тогда да. Появилась бы возможность попробовать и перевести. Однако длинноухи и меня сумели обрадовать. «Кристалл-накопитель там почти такой, как в универсальном щите, и после некоторой переделки, правда, не в походных условиях, сможет подойти», сообщила Лара. А вообще, на самом деле, я был вполне доволен. Просто восторгов Эль с Ларой не разделял. Те же шубы теперь не нужно было в руках тащить. Они совсем не маленький объем занимали. Еще эльфейки нашли энергетическую систему для подзарядки этих самых кристаллов. Так что наполнили имеющиеся контейнеры всякими нужными вещами и поставили на десятую часть реальной массы. — Вот только что мы будем делать, когда придется отсюда уходить и розетку прихватить с собой не получится? — спросил у них. — Там видно будет, — ответила темная. — В крайнем случае, часть тут оставим, — добавила светлая. — Ага, именно Эль та самая, которая легко согласится хоть что-нибудь оставить. Но действительно, там видно будет. Я сам пока взял только местный магический холодильник, причем скромно не весь, а исключительно основной агрегат, который оказался не таким и тяжелым. Жены смотрели на варварский демонтаж древнего устройства с упреком. Но я на то и варвар, мне можно. А чтоб собрать, я гномов найму, сделают лучше, чем был. Боялся представить, что будет, если мы обнаружим местную библиотеку. Эль ведь всю ее попытается засунуть вот в такие контейнеры. А ведь непременно найдем, никуда не денемся.